Глава семьдесят седьмая. Ксентана. Ксения. «Нет!» – потрясенно крикнула Гелий, кидаясь к старшему наследнику в меховой шубе. Федор спокойно сидел на траве, флегматично наблюдая, как Дензел катается по земле в истерике. «Я только что обрел сына, которого когда-то похоронил. Я не могу потерять его снова. Что я скажу жене? Дорогая этот енот наш Флейм!» Миг и Федя приняли свой человеческий вид. «Все хорошо, отец, все нормально», – заверил он родителя, пока того не накрыл инфаркт. «Это магия обратима. С герцогом Орденионом тоже все будет хорошо. Когда-нибудь». Истеричный енот издал протяжный трагический писк. «Ладно», – с облегчением выдохнул король, и всеобщее внимание переключилось на сгущающийся перед нами портал. Он был небольшим, слишком плотным и фиолетовым, никаких привычных мне серебристых портальных искорок. Отбежавшие подальше от тая телохранителя Агелия и Августина включили совесть и вернулись, дабы защищать своих королей. Но встали на приличном расстоянии от того, кто одним прикосновением превращает в енотов. «Ксена!» – воскликнул Августин, увидев выпрыгнувшую из густого тумана длинноволосую брюнетку. Злая и растрепанная, она воинственно размахивала чугунной сковородой. «Только подойди, зараза чешуйчатая, я тебе все ребра переломаю!» Увидев нас, она осеклась и неверяще уставилась на Августина. «Дедушка?» «Истинная!» С блаженством выдохнул Джеридан, потирая свою метку на запястье. Столько обожания было в его взгляде, что я искренне за него порадовалась. На руке девушки моментально проступила такая же татуировка, как и у него, но она ее пока не заметила. Августин кинулся к внучке, но едва он сделал пару шагов, как из фиолетового тумана выпрыгнул еще один тип – Массивный дракон изумрудного цвета громко фыркнул и ломанулся к вампирше. Та воинственно вскинула сковородку на изготовку, как меч-кладенец, а Августин обнажил в ярости клыки, намереваясь порвать обидчика внучки на эритроциты. Но настоящую и очень суровую трёпку зелёному задал Джеридан. Мигом обратившись к дракона, он популярно объяснил ушастой зелени, кто тут победитель. «Мой герой». Расплылась в мечтательной улыбке Ксена, наблюдая за тем, как бронзовый дракон расправляется с ее врагом. Четко, жестко, беспощадно. От изумрудного во все стороны летели клочки крыльев, части хвоста и ушей. Девушка была так впечатлена этой битвой, что даже выронила из рук свое грозное чугунное оружие. Совсем не драконье пискнув, израненная зелень ретировалась в портал, откуда прибыла, и фиолетовый туман сразу развеялся. «Ксена, где ты была все это время? Что с тобой произошло?» Августин закидал внучку вопросами. «Этот гад Сенс меня похитил!» – топнула она в гневе ногой. «Он тебя обидел?» – спросил Августин таким тоном, что всех пробрало до холодных мурашек. А бронзовый дракон глухо зарычал в готовности достать посягнувшего на его истинную пару смертника даже в самой далекой дыре Вселенной. «Не успел», – мотнула девушка головой. «Он только одежду на мне порвал». показала она на неровный лоскуток на подоле. И заколку на волосах сломал. Я отбивалась от него на кухне подручными средствами, и тут меня затянуло в портал. Он прыгнул за мной. Паразит. «А как он объяснил твое похищение?» – дотошно уточнил Августин. «Нес какой-то бред». – тряхнула она головой. – Заявил, что собирается меня приручить. Мол, заделает мне ребенка, и тогда я буду вынуждена признать его своим мужем, чтобы малыш не родился бастардом без магии. И тогда он вернет меня сюда, в мой мир, и станет королем Сейтарии. Якобы один провидец его подружески просветил, что мой отец передаст трон своему зятю, причем довольно скоро. – Это не совсем бред, дорогая, – мягко отметил Августин. – Твой отец и правда озвучил такое решение. – И, кстати, поздравляю с обретением истинной пары. Он кивнул на ее запястье. «Что?» Возмущенно уставилась она на татуировку. «Это что, мне сенс успел поставить? Убью, гада!» Сжала она кулаки. «Нет, это метка моя!» Джеридан принял свой человеческий вид и вплотную подошел к своей избраннице. «Ты?» Потрясенно выдохнула она. «Я вампирша, а не дракониха. Надеюсь, ты это понимаешь?» Пробормотала она, не в силах отвести от него взгляд. «Более чем!» Улыбнулся Джеридан и добавил. «Ты только не волнуйся, но этот енот какое-то время поживёт с нами», – махнул он на тихо верещащего зверька. «Какой интересный. А чего он такой дерганый? вскинула бровь Ксена. «Это его отец, твой свёкор. Радуется пополнению в семействе и желает вам здоровья и плодовитости», – просветил девушку Доминик. «Он что, шутит?» – у вампирши округлились глаза. «Боюсь, что нет», – сдержанно произнёс Августин. «Драконы!» Развел руками один из вампиров. Мол, что с них взять, с этих диких ящеров? «Меня зовут Джеридан Орденеон», – представился своей избраннице Джер. «А это мои кузены. Старший Флейм, наследный принц Рагдианы, младший Тайрон и его жена Ксения. Они правители Ферраны. Это король Агелий, мой дядя, и маг Доминик, мой друг. Енота тебе уже представили». «Правители Ферраны?» – поразилась Ксения. «Сколько же я всего пропустила!» «Я тебе потом все расскажу», – заверил ее Джеридан. «Очень подробно. Жена», – улыбнулся он, подхватывая девушку на руки. Не выпуская из объятий свою истинную, Джер умудрился подхватить с травы и зашагал в свой замок через созданный для него тайм-портал. «Будьте счастливы», – дал им напутствие Августин. «И вы тоже», – развернулся счастливый вампир к нам с Тайроном. «Все сложилось как нельзя лучше, и я безумно за вас рад». «Жду приглашения на свадьбу и на праздник коронации в Феране. «Будет непременно», – кивнула я. Вампир со своей свитой ушел через портал, и следующим с нами попрощался Доминик. «Спасибо за все, друзья мои. Встретимся через год», – помахал он нам перед тем, как скрыться в серебристом тумане. «Что-то я приуныл», – неожиданно признался Флейм. «Почему?» – спросил его Тай. «И у тебя, и даже у Джера появилась метка истинной пары, а у меня до сих пор ее нет». Он огорчённо развёл руками. «Это значит лишь то, что у тебя всё впереди. Твоя истина ещё не родилась», — объяснила Агелий. «Ладно, буду ждать», — вздохнул мой деверь. «Чтобы тебя порадовать, позволь тебе кое-что подарить. Точнее, кое-кого». Я выразительно посмотрела на тигрицу. «Тай, надеюсь, ты не будешь против?» — уточнила я у мужа. «Конечно нет. Эти двое в последнее время крепко спелись», — по-доброму усмехнулся он. «Вы же мои родноли», — расплылся в улыбке Флейм. «Ксения!» – ко мне подошел свекор. «Я приношу тебе свои извинения, что все получилось именно так, и мне пришлось отправить тебя в лабиринт. И в то же время я безмерно рад, что все сложилось настолько хорошо. Поздравляю с коронацией, дорогая. И добро пожаловать в семью, девочка!» Он аккуратно меня приобнял. «Спасибо», – выдохнула я. «Так, и чего мы тут стоим, чего ждем?» засуетился деверь, бегом в подаренный вам замок, и не вылезайте из кровати, пока Ксюша не понесет под сердцем моего племяшечку или племянницу. Нам с этим малышом предстоят великие дела, дядя Флейм научит его куче интересных вещей, или ее скучать не придется. — Ни капли в этом не сомневаюсь, — улыбнулся Тай, создавая портал и подхватывая меня на руки с Ласковым. Мое сокровище.